Привлекательная женщина лет двадцати восьми выступила из дымки. — Дорогая, — сказал рыжий, — познакомься с мистером Гудманом с земли. — Рада вас видеть, — сказала госпожа Влэй. — Хотите что-нибудь выпить? Гудман кивнул. Влэй указал на удобное кресло. Через минуту супруга внесла поднос с холодными напитками и присела. — Так значит, вы с планеты Земля? — — сказал мистер Влей. — Нервное, суетливое место, не так ли? Все куда-то спешат. — Да, примерно так, — согласился Гудман. — У нас вам понравится. Мы умеем жить. Все дело в том... На лестнице послышало шуршание юбок. Гудман поднялся. — Мистер Гудман, это наша дочь Жанна, — сказала госпожа Влей. Волосы Жанны были цвета сверхновой из созвездия Церцеи, глаза немыслимо голубого оттенка осеннего неба над планетой Альго-Второй, губы нежно-розовые цвета газовой струи из сопла реактивного двигателя Скарсло-Тернера, нос, астрономические эпитеты Гудмана иссякли, да и вряд ли они были подходящими. Жанна была стройная и удивительно красивая блондинка. И Гудмана внезапно охватило чувство радости от того, что он пересек всю галактику ради планеты Тронай. «Идите, дети, повеселитесь», — сказала госпожа Влей. «Не задерживайтесь поздно», — сказал Жанне мистер Влей. Так на земле родители говорят своим детям. Свидание было как свидание — Они посетили недорогой ночной клуб, танцевали, немного выпили, много разговаривали. Гудман поразился общности их вкусов. Жанна соглашалась со всем, что он говорил. Было приятно обнаружить глубокий ум у такой красивой девушки. У нее дух захватило от рассказа об опасностях, с которыми он столкнулся во время полета через галактику. Она давно слышала, что жители Земли по натуре искатели приключений, хотя и очень нервозны, однако риск, которому подвергался Гудман, не поддавался ее пониманию. Мурашки пробежали у нее по спине, когда она услышала о гибельном галактическом вихре. Раскрыв глаза, она внимала истории о страшной прогнутой стрелке, где кровожадные скармики охотились вдоль звездного пояса, прячась в адских закоулках Проденгуума. Как сказал ей Марвин, земляне были железными людьми в стальных кораблях, которые бросали вызов великому ничто. Жанна обрела речь, лишь услышав сообщение Гудмана о том, что кружка пива в трактире Молген Красный петух на астероиде 342АА стоило 500 земных долларов наверное вы испытывали большую жажду задумчиво сказала она не очень сказал Гудман просто деньги там ничего не значит понимаю но не лучше ли было бы сохранить эти деньги «Я имею в виду, что когда-нибудь у вас будут жена и дети!» Она покраснела. Гудман уверенно сказал. «Ну, это часть моей жизни позади. Я женюсь и обоснуюсь здесь, на Транае». «Прекрасно!» — воскликнула она. Вечер очень удался. Гудман проводил Жанну домой, пока еще не было поздно. и назначил ей свидание на следующий вечер. посмелев от собственных рассказов, он поцеловал ее в щеку. Она не отстранилась. Но Гудман деликатно не использовал это преимущество. «До завтра!» — улыбнулась она, закрывая дверь. Он пошел пешком, ощущая необыкновенную легкость. «Жанна! Жанна!» Неужели он уже влюбился? А почему бы и нет? Любовь с первого взгляда — реальное психофизиологическое состояние, и в качестве такового вполне оправданна. Любовь в утопии. Как чудесно, что здесь, на идеальной планете, ему удалось найти идеальную девушку. Неожиданно из темноты выступил незнакомый человек, и преградил ему путь. Гудман обратил внимание, что почти все лицо незнакомца закрывала черная шелковая маска. В руке у него был крупный и с виду мощный лучевой пистолет, который он наставил Гудману прямо в живот. «Окей, парень», — сказал незнакомец, — «давай сюда все деньги». «Что?» — не понял Гудман. «Ты слышал, что я сказал? Деньги». — Давай их сюда. — Вы не имеете права, — сказал Гудман, слишком пораженный, чтобы логически мыслить. — На Транае нет преступности. — А кто сказал, что есть? — спокойно спросил незнакомец. — Я просто прошу тебе отдать свои деньги. Отдашь мирно, или же мне придется выколачивать их из тебя. — Вам это так не пройдет. Преступление к добру не приводит. «Не говори глупостей», — сказал человек и поднял лучевой пистолет повыше. «Хорошо, хорошо, вы не волнуйтесь». Гудман вытащил бумажник, содержавший все его сбережения, и протянул его человеку в маске. Незнакомец пересчитал деньги, видимо, сумма произвела на него впечатление. «Это лучше, чем я ожидал. Спасибо тебе, парень, не горюй». он быстро зашагал прочь по темной улице гудман лихорадочно озирался ища глазами полицейского прежде чем вспомнил что полиции на тронае не существует он заметил небольшой бар на углу над которым горела неоновая вывеска китти кэд бар он рванулся туда внутри никого не было кроме бармена который сосредоточенно протирал стаканы. ограбили закричал гудман ну и что сказал бармен не поднимая глаз но и тебя считал что на трона ей нет преступности верно а меня сейчас ограбили вы здесь вероятно новичок сказал бармен взглянув наконец на гудмана я недавно прилетел с земли в земли как же слышал такая нервная беспокойная планета да да — сказал Гудман. Ему уже начал надоедать этот однообразный припев. «Как может не существовать преступности на тронае если меня ограбили?» «Так это понятно. На Транае ограбление не считается преступлением. Ограбление всегда преступление. А какого цвета у него была маска?» Гудман подумал. «Черная. Черная шелковая». Бармен кивнул. Значит, этот человек был государственным сборщиком налогов. — Странный метод взимания налогов, — пробормотал Гудман. Бармен поставил перед Гудманом рюмочку тронайского — Попробуйте взглянуть на это через призму общественного блага. Какие-то средства правительству в конце концов нужны. Собирая их таким образом, мы избегаем необходимости вводить. Подоходный налог с его юридическим крючкотворством и бюрократией. Да и с точки зрения психологической гораздо лучше изымать деньги при помощи кратковременной и безболезненной операции, чем заставлять граждан мучиться целый год в ожидании дня, когда им все равно придется платить. Гудман залпом осушил рюмку, и бармен поставил перед ним другую. «Я думал, — сказал Гудман, — что ваше общество основано на идее частной инициативы и свободы воли. Верно, — подтвердил бармен, — но в таком случае правительство, в его здешнем, урезанном виде, тем более должно иметь право на свободу воли, как любой гражданин, не так ли?» Не найдя что ответить, Гудман опрокинул вторую рюмку. — Можно еще? — попросил он. — Я заплачу при первой возможности. — Конечно, конечно! — приветливо сказал бармен, наливая еще рюмку Гудману и ставя другую перед собой. Гудман сказал, — Вы поинтересовались цветом маски незнакомца. — Почему? — Черный цвет государственный. Частные лица носят белые маски. — Вы хотите сказать, что частные граждане также совершают ограбление? Еще бы! Таков наш способ перераспределения богатств. Состояние нивелируется без государственного вмешательства, даже без налогов, исключительно через проявление личной инициативы. Бармен закивал головой. Действует эта система безотказно. между прочим ограбление великий уравнитель по видимому так согласился гудман заканчивая третью рюмку если я правильно вас понял любой человек может взять лучевой пистолет надеть маску и выйти на большую дорогу именно подтвердил бармен только все делается в определенных рамках гудман хмыкнул есть ли таков закон Я могу тоже включиться в игру. Вы можете одолжить мне маску? Можете? И пистолет. Бармен пошарил под прилавком. Только не забудьте вернуть. Это фамильные реликвии. Обязательно, — пообещал Гудман. И тогда заплачу за угощение. Он засунул пистолет за пояс, натянул маску и вышел из бара. Если такова жизнь на Транае... К ней можно привыкнуть. Его хотят грабить? Ну что ж, он их сам будет грабить. Эй, да еще как! Дойдя до слабо освещенного перекрестка, он затаился в тени дома и стал ждать. Скоро он услышал шаги. Из-за угла он увидел быстро приближающегося солидного, хорошо одетого тронайца. Гудман вышел вперед и зарычал. «Стой, друг!» Транаец остановился и посмотрел на лучевой пистолет в руке Гудмана. «Хм, я вижу, у вас широкоугольный лучевой пистолет системы ДРОГ-3, не так ли? Несколько старомодное оружие. Как вы его находите?» «Я доволен», — сказал Гудман. «Давай-ка твои. Спусковой механизм действует медленно», — задумчиво протянул Транаец. «Лично я...» — Рекомендовал бы вам лучевой милс Сливен. Кстати, я местный представитель оружейной компании Сливен, сдав вашу старую марку и немного доплатив. — Давай-ка сюда деньги, — отрезал Гуднум. Соридный тронавец улыбнулся. — Главный дефект вашего Дрог-3 заключается в том, что он не выстрелит, пока не снят предохранитель. Транаец шагнул вперед и выбил пистолет из руки Гудмана. «Вот видите, вы ничего не смогли бы сделать». Он повернулся и пошел. Гудман подобрал пистолет, нащупал предохранитель и кинулся за Транаецем. «Руки вверх!» — приказал он, чувствуя прилив отчаянной решимости. «Но «Ну нет, дорогой!» — бросил через плечо Транаец, даже не вернувшись. Только по одной попытке на клиента. Нехорошо нарушать неписанный закон. Гудман стоял и смотрел, пока незнакомец не скрылся из виду. Он внимательно оглядел свой Дрог-3, проверил, сняты ли все предохранители, затем вернулся на прежнее место. Прождав час, он снова услышал шаги. Рука его стиснула руколядку пистолета. на этот раз он был готов грабить и ничто не могло его остановить эй парень окликнул он руки вверх на этот раз жертвой оказался грузный тронаец в поношенном рабочем комбинезоне с отвалившейся челюстью он уставился на пистолет в руке гудмана не стреляйте мистер взмолился тронаец вот это уже другой разговор Гудмана захлестнула теплая волна удовлетворения. «Не двигаться!» — предупредил он. «Предохранители сняты!» «Вижу!» — выдавил из себя толстячок. «Осторожнее с этой штукой, мистер! Я и мизинцем не пошевелю!» «Так-то лучше! Давай твои деньги!» «Деньги? На! Деньги! И пошевеливайся!» «У меня нет денег!» — заскулил тронаец «Мистер, я бедный человек, я в тисках нищеты». «На Транае нет нищеты», — поучительным тоном сказал Гудманн.